последовали некоторые поцелуи и почти сердечные приветствия. Но это ведь не шутка, когда в одном и том же магазине покупаешь бриллиантовую висюльку или дышишь взад партнерши, полусогнувшись, проходя за нею гуськом по узкому лазу под пирамидой Хилопса. Но, может быть, хватит мне иронизировать и злобствовать. А просто еще раз перебрать в памяти, «Моих случайных попутчиков». Ну, здесь, конечно, была Катерина. «Здравствуй, Катенька! Как ты хорошо и как ты прекрасно загорела!» На Катеньке, на ее дивной шейке, скромно сверкала не блеском ожерелье из ляпис-лазури. Она была в легком платьишке-накидке, но на ее руке, как сертификат качества и удачи, села просторная, как ковер, греческая норковая шуба. Катенька улыбалась. И пока, конечно, не знала, что эти роскошные шубы делаются хитроумными греками для местных секс-парадов и недолгих зим. Потому мех здесь растянут велико возможно. И, конечно, под нашими снегами и зимними кислотными дождями Скоро это чтобы превратиться подростковую. Но зачем накликивать на людей несчастье? Пока Катенька была весела, как мотылёк, и горда, как африканская королева. Она, как бы даже демонстрируя свою раскованность, припала ко мне в объятия, вызвав некоторую гримасу недовольства у стоящего рядом с ней кавалера. Это был шум. Роскошный, современный мушкетер, одетый в прекрасный костюм от лучшего портного ирокезов или апачей. Как сидела на нем куртка. Как выразительно облегали полноватые ноги кожаные штаны, пробитые бляхами по всем швам. И даже вдоль причинного места, что, наверное, создавало некоторые неудобства при пользовании зиппером. Как горд был он собой. Как горд тем, что отхватил, отбил самую молоденькую привлекательную самочку в этом стаде. И теперь Витя Нижнаусов увезет ее с собою в прекрасный город-цареубийца Екатеринбург, где введет в самое изысканное уж, конечно, самое богатое общество. «Браво! Молодец!» Наш старатель и комиссионер цветных металлов. Любитель золота и индийской вышивки. Давай раскурим с тобой трубку мира и пожелаем друг другу больше никогда не встречаться. А как там поживает другой мушкетер с прекрасной восточной внешностью и стремлением и дальше продвигать отечественное и мировое киноискусство? Поездка на историческую родину и приобщение в Египте к тому большому числу мертвых тел в виде мумий сделали его почти другим человеком. Боря, весь как раввин, одет в черное. Несмотря на жару, на нем черная жилетка, через которую змейкой струится золотая цепь и черная широкополая шляпа. Как это все трактовать досужему уму? Боже мой! Кажется, рядом с ним возникает какая-то группа людей, которых я раньше не видел в отеле. Некий, весь в черном джентльмен, тоже в жилете и шляпе, пожилая дама в черных шелках и с небольшим овощным огородом на полях шляпки. И юное, как заря, существо, одетое скромно, но... Менее траурна Боже мой, здесь даже слезы. Я гляжу на Катерину, и в моих глазах она читает вопрос. И тут же, как вполне светская дама, для которой приличия не существует вне удобств, катрин небрежно держа шубу как знак своего законного присутствия в обществе, пересекает вестибюль. Это любовь с первого взгляда. «Докладывает мне всегда доброжелательная и информированная Екатерина. Ты помнишь продавщицу на бриллиантовой фабрике?»